Глава 27. К концу июня Лукка превратилась в суетливый фестивальный город. Прибыли международные туристы, зрители, на площади Наполеоне построили сцену, а между домами возле театра Джильо растянули приветствие: "Добро пожаловать на фестиваль". К приезду главного гостя Стинга приготовили сцену, она заняла просторную лужайку рядом с крепостными стенами, между Порта-Сан-Пьетро и Сант-Анн. Концерт начался в 9 вечера. Вход со стороны порта Сан-Пьетро закрыли и пускали в город только по билетам. Выпив по бокалу сприц, Марко и Полина отправились к сцене. Оказалось, что Марко раздобыл козырные сидячие места. Небо припудрилось нежно-розовым, готовясь к вечернему свиданию. Полина любовалась закатом, рядом сидел Марко и что-то рассказывал. Зрители нетерпеливо гудели. Перед глазами Полины пронеслась сцена, когда у неё упала цепь возле кафе «Мороженое». Вот кого Полина встретила первым в луке. «Слушай, Марку, а когда ты...» — спросила Полина по привычке и резко осеклась. «Я что?» На сцену вышел стинг, публика взорвалась в овациях. «Ничего, ничего», — замахала головой Полина и стала неистово хлопать. На фоне могучих крепостных стен, в компании пений цветущих лип и платанов, звучали любимые песни. Полина знала каждую наизусть, она пела, подскакивая и пританцовывая на месте. Марко улыбался и тоже пел, хлопая в ладоши. Стемнело. Зазвучало Shape of My Heart. В голове Полины раздались слова гуру: "Нашему телу хорошо просто плыть, как машине, просто ехать". Полина закинула голову, всепоглощающая космическая бесконечность. На небе одна за одной рождались звёзды, внутри Полины рождалось что-то неуловимое, такое же неуловимое, как мерцание звёзд. Жизнь наполнялась новым, не имеющим чётких контуров и целей смысла. Ей хотелось оторваться от земли и плыть, хотелось довериться этой неизвестности, быть готовой к неожиданному манёвру, повороту вне расчётов и прогнозов. В этот самый момент она почувствовала себя по-настоящему свободной. Впервые за много лет Полина сняла браслет и положила его в сумку.